Их веселье подогревалось выпитом виски и возможности безнаказанно посмеяться над людьми, которых они и в глаза не видели. Маура даже не улыбнулась. — А вы что видите, Маура? — спросила Элейн. — Ну же! — Ну, — подзуживал Арло, — присоединяйтесь к игре. Кто, как вы думаете, эти люди? Маура оглядела комнату с голыми стенами, единственным украшением которой был портрет темноволосого мужчины с гипнотическим устремленным ввысь взглядом.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 Вдруг примершая полено с треском отделилась, и она, теряя равновесие, сделала шаг назад, но наступила на что-то невидимое под снегом и растянулась на снегу. Два падения за день, а утро только начинается. Голова у Мауры гудела, глаза слезились от яркого света. Ей очень хотелось есть и в то же время мутило, слишком много виски выпила накануне. Мысль о том, что на завтрак опять тушенка с фасолью, радости не добавляла. Маура с трудом поднялась и стала искать полено, которое выронило при падении. Разбрасывая носком сапога снег, она заметила что-то непонятное. Принялась рыть вокруг, отгребая снег руками в перчатках, и наткнулась на твердый, продолговатый предмет. Не полено, что-то более крупное, что-то примершее к земле. Об этот предмет она и споткнулась, когда падала. Маура смела в сторону оставшийся слой снега, И вдруг застыла, глядя на то, что раскопала. Она в ужасе отшатнулась, потом отвернулась, вскочила и бросилась обратно в дом».